Одесса. Поезд ужасов. Ехали мы в Одессу и смотрели от скуки дорожный на моем ноуте какой-то бесконечный мультфильм с каноническим сюжетом. Добрая девушка, плохая девушка, принц и наследство полкоролевства. На кону. Длинный фильм. От Коломы аж до Львова примерно. Там, если в деталях, значит так. Злая колдунья с дочечкой, тоже не ангелом, ввели в заблуждение принца, который вроде как сначала был влюблен в добрую девушку, опальную принцессу из какого-то обедневшего нефтяного королевства. Добрая девушка, дурнобитая набитая, велеречивая, наивная, Господь, прости, но ни хитрости у нее, ни интуиция. Вообще мне интересно... Почему эти добрые девушки в сказках влюбляются обязательно в принцев, а? Почему бы им не влюбиться в простого трудолюбивого рыбака или кузнеца? В гренадера, в конце концов, красавца, который принца в дворе сохраняет. Что это такое вообще? Обязательно, чтобы принц. Обязательно, чтобы конь. И обязательно, чтобы белый не не я не расистка Белые — это про коня армия армия красивых но не коронованных пеших мужчин совершенно не охвачена в этих идиотских сказках любовью и вниманием ну и конечно интригами как и полагается в обществе сказочных персонажей да о чем я говорила а о конве так вот этот принц Там был центральным ключевым персонажем, предметом, так сказать, любви, источником будущих доходов, из-за которого и разыгрались все эти страсти, интриги и козни. Эти принцы в сказках своей глупостью и доверчивостью не уступают добрым девушкам, я думаю. И если девушкам это простительно, то мужчинам... Им говорят на ухо. Ваше высочество. «Новоявленная принцесса», «Колдунья», «Воровка», измищица и «Бастард». И они верят. Сразу. Без инспекции, проверок, аудита, слежки, послушки и видеонаблюдения. Ну и, конечно, «Стая лебедей». Вроде похоже на сказку Андерсона, но как бы по мотивам. Чтобы не сказать, что сюжет украден и переделан, Теперь пишут так, по мотивам. «Лебеди, да, братья той самой доброй девушки-принцессы. Конечно, если бы это была восточная сказка, то эта стая крылатых джигитов быстренько порвала бы всех колдунов, дураков и прочих монстров, кто покушался на честь их сестры. А так они, эти лебеди, просто летали и курлыкали» поскольку, когда были еще принцами и ступили на шаткий путь тотальной борьбы со вселенским злом, ведьма превратила их в обычных северных лебедей. Лебедь, конечно, птица красивая, но в хозяйстве бесполезная. Ни зарплаты, ни гвоздь забить, ни мусор вынести. Словом, мы тупим в монитор два взрослых человека, одна уже земную жизнь прошла до половины вторая не глупая барышня а 17 лет вообще-то 17 но а семнадцать уж больно слово красивое. Короче с напряжением смотрим Обстановка нагнетается просто мультик ужасов причем чем дальше тем ужаснее. И когда мы от страха уже хотим остановить поезд, наконец все разрешается. Правда выплывает наружу, Тайное становится явным. Лебеди путем на диване им на шею крапивных сорочек превращаются обратно в принцев с коронами на головах, ну а принцессу практически в последний момент стаскивают с плахи буквально из-под занесенного опытным, но разнузданным палачом топора. Это вообще была та еще сцена. Он, значит, палач этот. И ех! раззудись плечо! Стал вертеть топором, чтобы показать свой профессионализм. А тут принц как подбежал и шмырк девушку за юбку, как потянул. Топор дах по пустой плахе. Ну а принцесса, представив все, что могло бы с ней сейчас случиться, перед тем, как сознание потерять, как крикнет о ё, представляю, что она чувствовала!» прокомментировала Лина. «Думаю, что ни черта хорошего она не могла чувствовать. Стала я учить Лину жизни, параллельно не отрываясь от экрана. Поверь моему опыту», — внушала я Лине, «по крайней мере, чувство благодарности или тем более любви к этому принцу-полудурку после пережитого предательства уж точно не должна была». «А там, аккурат к жмеренке», Все вообще смешалось. Королевство вслед за принцем, попавшим под влияние злых сил, приковыляло в такой тупик, что все эти подданные его величества отбились от рук. Все вокруг пожгли и поразрушали. Кругом расцвело воровство и коррупция, дети перестали учиться и слушаться старших. Словом «хочешь, не хочешь», а выбирайся из кризиса любой ценой и, что важно для истории, выясни сначала, кто виноват и что делать. Но, наконец, где-то поближе к Котовску нашли все-таки крайних, злую колдунью и ее прыщавую дочечку Гота с гормональными перепадами настроения и мерзким нравом барышни пубертатного периода. Справедливость? А что поделать? Финал же фильма — конечно, восторжествовала, но никто из двух интриганок на плаху не потащил, а милосердие ради просто выгнали обеих из королевства к их единокровной чертовой бабушке. «Наверняка старушенция будет рада», — подумал великодушный принц и выгнал. И вслед им он который свою невесту на плаху послал и велел ей голову отрубить. Благородный чувак, чё? Так вот он старший вслед надзирательно молвил. Как вам не стыдно, госпожа колдунья? И всё. И вот они, эти две ведьмы, ковыляют, как Наполеонова войска, посожжённые совместно с населением территории. Это у принца была правильная тактика, не спорю. Значит, идут они, а дочечка спрашивает, «Мам, а что такое, как вам не стыдно?» «А это заклинание такое», — ответила колдунья мать. Мы с моей дочкой одновременно покатились со смеху, напугав соседей по купе. Мы в наушниках смотрели кино, так что эффект был внезапный и оглушительный. Утерли холодный пот притворного ужаса солбов, лбов, эм, с челов своих.